Глава 19 Пока Закари мирно сидел в одном из кресел для посетителей, я нервно вышагивала по приемной под неодобрительным взглядом секретаря. Понимаю, конечно, эту бедную женщину. Уже поздний вечер, а она вынуждена сидеть на рабочем месте из-за нерадивых адептов. Но нечего меня прожигать недовольным взглядом. «Я сама жертва обстоятельств, оказавшаяся здесь из-за тех же самых адептов». Наконец, спустя недолгие десять минут, показавшиеся мне вечностью, сладкая парочка боевиков с понурыми лицами вышла из кабинета нашего замечательного ректора. Вероники Лере с ними не наблюдалось. «Ну, что там?» — нетерпеливо поинтересовался Закари. «Назначили дисциплинарное взыскание в виде уборки полигонов. На целый месяц!» Сделал чистосердечное признание первой. «То ли это был адепт Варку, то ли адепт Заунд, я так и не разобрала, кто из них кто». И пометку в личном деле ректор оставил. «Прямо при нас!» Вздохнул второй. «А еще отправил официальное письма нашим родителям где описал все в подробностях. Продолжил жаловаться первый на суровый нрав нового ректора. «А с лире что?» Задала я вопрос, который интересовал меня больше всего. «Мне прямо-таки не терпелось позлорадствовать над бывшей подружкой. Как это так? Ее там отчитывают и без меня». «А ее оставили для воспитательной беседы». Доложил второй собрат по несчастью. И, возможно, мне лишь показалось, но в его тоне послышалось злорадство. Ну вот, а еще говорят, что общий враг сближает. Видимо, не в этом случае. Адепты, не желающие дольше положенного срока находиться поблизости от карательной руки демона, поспешили убраться из приемной. Наверное, побоялись, что лорд-ректор передумает и накинет им еще парочку наказаний. Закаре же, получивший свою порцию злорадства и возмездия, радостной лужицей расплылся в кресле, и недовольный взгляд секретаря достался уже ему. И пока эти двое были заняты друг другом и своими мыслями, я бочком продвинулась к ректорской двери В надежде хоть немного подслушать. Ну, правда, как это так? Там Лире отсчитывают и без меня. Но не успела я даже сформировать на ладонях необходимое плетение для подслушивающего заклинания, как дверь резко распахнулась, едва не ударив меня по лбу. И на пороге показалась злющая, как тысячи чертей Вероника Лире. Бывшая подружка быстро оглядела своим недовольным взглядом приемную и, обнаружив меня, яростно прошипела: Это все ты виновата! Может, хватит винить в собственной глупости, Аду! Скучающим тоном поинтересовался Закарей своего угла. У него определенное есть преимущество перед рыжиком. Тот меня поддерживал, разве что молчаливо. И иногда еще хвостом радостно вилял. Пес был умным, но мне явно не хватало соратника, владеющего развитым речевым аппаратом. «Ага, еще скажи, что у нее нимб над головой светится!» Огрызнулась Вероника. «Это она меня прокляла! Из-за ее проклятия теперь все проблемы!» «Дошло, наконец!» «Правда прокляла!» Восхищенно воскликнул Закари, подскочив в кресле. «Круто!» Он бы еще хвостом повелял право слова. Лерене, получившая реакции, на которую явно рассчитывала, скисла еще больше. «Смею тебе напомнить, что проклятие начинает действовать только тогда, когда ты замышляешь гадости против других». «Это своего рода ускоренный бумеранг всем твоим поступкам и действиям», — произнесла я. «Так что, если хочешь жить спокойно, просто оставь в покое остальных». «Иди ты к черту, фон Сомер! выкрикнула Лера, «И не думай, что снова выйдешь сухой из воды. Я лорду ректору все проклятие рассказала». «И он даже проверил, что оно на мне действительно есть!» Злорадным тоном сообщила Вероника прежде, чем громко хлопнуть дверью приемной. «Мы с Закари переглянулись, а после скосили взгляд на секретаря, которая с интересом наблюдала за развернувшейся перед ней перепалкой. Но женщина лишь подняла руки в примирительном жесте и тут же открестилась». Разбирайтесь с лордом ректором. Я ничего не слышала. В этот момент голос этого вездесущего лорда ректора раздался из его кабинета. Адепты Ханты фон Сомер, мне долго вас ждать. Вот теперь я не уверена, что меня ждут почеты и уважения от лица демона. Как бы тот ни отправил меня вместе с боевиками полигона убирать. В кабинет ректора мы Закари, которому передалось мое нервное состояние, входили с опаской. Демон же выглядел еще более мрачным и недовольным, чем тогда, когда мы этот кабинет покидали. «Прошу, присаживайтесь!» Меролюбиво предложил лорд Вальтер, кивнув нам в сторону кресел для посетителей. И только мы успели занять предложенные места как демон сразу же перешел к делу. «Начнем с вас, адепт Хант», произнес ректор, подавшись вперед и сцепив руки в замок. И этот простой жест вызвал в адепте первого витка обучения такую панику, что тот нервно сглотнул и вжался в кресло. «Вы знали о том, что на адепт Кулере было наложено проклятие?» Н «Не знал, лорд-ректор!» Заикаясь и запинаясь, проговорил Закари. «Эх, как легко его оказалось сломать под гнётом власти и недовольного взгляда! А с виду ведь такой независимый непоколебимый, что порой всерьёз начинаешь задаваться вопросом, а не ударялся ли он нигде головой?» И в наложении проклятия на адептку лире не участвовали, продолжил свой допрос демон. А у меня прямо-таки сомнения возникли в этот момент по поводу того, тем ли на самом деле лорд Вальтер занимался на службе у короля, что пытаются всем внушить. Так я и не умею, подозрительно радостно отозвался Закари и решил блеснуть своими знаниями о программе обучения в Академии. «Проклятие мы начнем изучать только на третьем витке. И то у безопасников это не профильный предмет. Накладывать их нас учить не будут, только распознавать и снимать, вам ли не знать?» Произнес этот прохиндей с укором. «Не знаю, как демон, а я бы на его месте за такую шпильку...» «Точно влепила месячную отработку по уборке полигонов!» «Хорошо!» — кивнул лорд Вальтер невозмутимо, будто именно такого ответа и ожидал. «На первый раз обойдемся простым предупреждением, но еще одно участие в конфликте и вас будет ждать дисциплинарное взыскание, даже если изначально вина была не на вашей стороне». Кажется, Закари даже не дослушал до конца, о чем там говорил ректор. Услышав про то, что никакого наказания не будет, парень засиял и поспешил убраться из ректорского кабинета подальше. Мы с демоном единодушно проследили взглядами за тем, как за счастливым адептом первого витка обучения закрывается дверь. И тогда лорд Вальтер продолжил. А теперь перейдем к вам, адептка фон Сомер. Назначите дисциплинарное взыскание? Заставите снять проклятие и оставите пометку в личном деле? Или сразу отправите официальное письмо родителям? Принялась перечислять я всевозможные нерадужные варианты моего ближайшего будущего. Ничего из этого! Удивил меня ректор. И явно, наслаждаясь моим ошеломленным видом, который можно увидеть нечасто, между прочим, с мягкой улыбкой пояснил. «Думаю, в воспитательных целях адепт Келере пойдет на пользу это проклятие. Временно, разумеется». «Вот это да! Так открыта моя пакость и еще не хвалили!» «Но меня крайне не радует ваша нездоровая тяга конфликтам», — продолжил ректор. «Вашу энергию бы да в правильное русло». «Можно подумать, что я эти конфликты сама ищу», — закономерно возразила я. «Я лишь даю отпор и не более того». «Угу!» — кивнул демон издевательски. Только ваш отпор зачастую гораздо превосходит тот ущерб, который вам планировали изначально нанести. — И что теперь? Отправить и убирать полигоны? — насупилась я. Мне этот разговор не нравился от слова совсем. Да, год и правда начался не самым удачным образом, но не думает же этот тип, что я превращусь в пай-девочку. — Нет. — Нет. Снова решил удивить меня противный демонюка. «Как я уже понял, дисциплинарные взыскания не оказывают на вас должного эффекта. Значит, будем использовать другой подход!» Произнес он с нездоровым энтузиазмом. «Мама, забери меня обратно! Похоже, это демон из тех, кто пытается всех вылечить и направить на путь истины. «С этого дня вы не должны ввязываться в конфликты, даже в том случае, если агрессором выступали не вы», — выдал ректор. «И что вы предлагаете?» — поинтересовалась я со скепсисом, с каждой минутой все больше убеждаясь в том, что у этого конкретного демона точно с головой не все в порядке. «Молча терпеть чужие нападки?» «Это уже перебор», — признал лорд Вальтер. «Вместо того, чтобы влезать в конфликт самостоятельно, вы должны будете докладывать мне о каждом нарушении устава. О каждом, адептка фон Сомер, даже если это ваши личные взаимоотношения с кем-либо. Пока вы в стенах этой академии, разумеется». «Ну все, приплыли». «А как мне помолвку с фон Миллером в таком случае разрывать? Он не подумал? Или отомстить Веронике или Лире на худой конец?» «Может, все-таки сойдемся на пометки в личном деле?» Попыталась договориться я. Но вредный и ужасный Демонюка был непоколебим и крайне категоричен. «Нет, считайте, что это мое личное наказание для вас». «Продержитесь до конца года без конфликтов. Из шестого витка я это ограничение сниму», — расщедрился он. «А я в этот момент поняла, что веселая жизнь в Академии для меня отныне закончена, ну или до тех пор, пока лорд Вальтер не унесет отсюда ноги». Покинула демона придирчивым взглядом и поняла, что сидит тот надежненько, И явно по доброй воле никуда уходить не собирается. Ладно, тогда мы ему поможем.